Глава 4. Зиновий Борисович еще неделю не бывал дома, и всю эту неделю жена его, что ночь, до самого белого света гуляла с Сергеем. Много было в эти ночи в спальне Зиновия Борисовича и венца из свекрового погреба попита, и сладких сластей поедена, и в сахарные хозяйкины уста поцеловано, и черными кудрями на мягком изголовье поиграно. Но не все, дорога идет скатертью, бывают и перебоенки. Не спалось Борису Тимофеевичу. Блуждал старик в пестрой ситцевой рубашке по тихому дому. Подошел к одному окну, подошел к другому, смотрит, а по столбу из-под невестки на окна тихо-тихонько спускается к низу красная рубаха молодца Сергея. Вот тебе и новость. Выскочил Борис Тимофеевич, и хвать молодца за ноги.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 «Говори, куда идти за тобою? И тешься, пей мою кровь!» Повел Борис Тимофеевич Сергея в свою каменную кладовеньку. И стегал он его нагайкою, пока сам из сил выбился. Сергей ни стона не подал, но зато половину рукава у своей рубашки зубами изъел. Бросил Борис Тимофеевич Сергея в кладовой, пока взбитая в чугун спина заживет. Сунул он ему глиняный кувшин водицы,